Глава 4. Вояки работали резво, но без особой суеты. Подбежали на ходу, выстраиваясь полукругом и выцеливая мертвую тварь. Потом оттерли меня в сторону, потыкали в неподвижную чешуйчатую тушу штыками, видимо, на всякий случай, и разошлись, будто в один момент потеряв интерес к невесть откуда выползшей гигантской плотоядной жабе. Бородач с широкой золотой полоской на пурпурного цвета погонах. Зашагал к машинам, наверное, докладывать кому-то из старших. А рядовые чины тут же принялись рыскать вокруг. Искали то ли раненых, то ли еще одно чудище, судя по тому, что двигались они осторожно, не выпуская оружия из рук. Чего я так и не заметил, так это всеобщего удивления. Будто появление на Васильевском острове кровожадного создания, способного чуть ли не надвое разорвать трамвайный вагон, Было чем-то обыденным. Но именно так все вокруг и выглядело. Солдаты занимались своей работой, расчищали рельсы от обломков, оттаскивали в сторону крупные куски железа, подцепив на трос к грузовику, и бродили вокруг с винтовками, выцеливая темные углы. Офицеры раздавали команды, и даже редкие вечерние прохожие, похоже, не слишком-то интересовались происходящим. Несколько человек остановились на тротуаре, То ли поглазеть, то ли в полголоса обсудить что-то, а остальные шли мимо. Спешили по своим делам, бросив разве что беглый взгляд на бездыханную огромную тушу в полусотни шагов от раскуроченного трамвая. И уж точно никто не спешил удовлетворить мое любопытство. Не то чтобы я ожидал какой-то особенной награды за свои героические выкрутасы с саблей, но оставаться без ответов уж точно не собирался. Прохожие вряд ли стали бы болтать с перепачканным черной жижей гимназистом. У солдата так хватало дел. Офицеры выглядели слишком уж важными, а вот городовой. В конце концов он мне еще и задолжал, раз уж я ради него полез в драку с чудищем. Старик уже успел подняться на ноги и выглядел в целом вполне живым, хоть и изрядно помятым. Белый рукав кителя пропитался кровью, Похоже, один из когтей твари все таки прошелся по коже. Но рана была не слишком серьезной, иначе Городовой вряд ли стал бы так проворно хромать за невысоким худощевым мужчиной в штатском. До меня донеслись обрывки разговора. «Прорыв должен быть где-то здесь, вы не видели?» Вести мы на кладбище, ваше преподобие. Откуда еще тут жабе взяться?» Городовой чуть ускорил шаг, чтобы не отставать от своего спутника. Место такое, сами понимаете, непростое. Оттого и лезет всякое. Уже в январе было, аккурат под Рождество Христова. Но тогда поменьше вышло, только упыри и пролезли. А тут такая бразина что... «Вы помните место?» — коротко бросил мужчина в штатском. «Сможете показать?» «Помню, ваше преподобие, как не помнить?» — закивал городовой. «Тут за калиткой пройти всего ничего и направо». Кладбище, в моем мире его называли Смоленским, располагалось там, где ему и положено. Выходило южной стороной прямо на Малый проспект. Многострадальный трамвай проехал его почти целиком. Я без труда разглядел угол чугунной ограды. Еще немного, и мы наверняка разминулись бы с выпавшей оттуда жабой. Похоже, для каждого вида неведомых тварей местные придумали имя, и уже давно. Упыри явно были рангом пониже. Но кто еще мог вылезти из, как там сказал городовой, прорывов? И что это вообще, блин, такое? Я чуть прибавил шагу, чтобы не отстать от городового, и этого самого городовой обращался к нему ваше преподобие, но на священника мужчина в штатском походил мало. Скорее уж он выглядел как военный или кто-то из полицейских чинов. Даже в покрое одежды, чуть приталенного длинного кожного плаща с квадратными плечами, Было что-то от армейской шинели. Да и выправка чувствовалась. Я бы не удивился, узнав, что когда-то преподобию приходилось носить форму, да еще и с офицерскими погонами. Странная парочка уже наверняка давно заметила меня, но не обратила внимания. Даже городовой только раз обернулся, кивнул и снова захромал вперед, показывая дорогу. Видимо, дело и правда оказалось срочнее некуда. Так мы и шли. Двое впереди, а я следом примерно в десятке шагов сзади. Миновали кладбищенскую ограду и двинулись дальше, уже по тропинке. Шума с проспекта вполне хватало, чтобы в случае чего отыскать дорогу назад. Но я на всякий случай считал развилки. Мы свернули направо на третий, аккуратно пролезли между старыми железными крестами на могилах и остановились. «Вот он никак, ваше преподобие!» Городовой вытянул руку вперед. «Аккуратно, старом месте, чтобы во!» Жаба определенно пришла отсюда. Даже в темноте я без особого труда разглядел поломанные деревца и могилы. Гигантская туша с одинаковой легкостью крушила и растительность, над надгробья, и металлические оградки. Досталось даже статуям. Мраморный ангел лишился головы и крыла. Но я так и не мог сообразить, откуда именно вылезла зубастая абразина. И на что указывал городовой. И только потом разглядел. Примерно в десятке шагов перед нами воздух чуть ребил. Обычно такое марево появляется над асфальтом в жару, но никакого асфальта поблизости не было. Да и апрельский вечер, хоть и выдался теплым, на летний полдень явно не тянул. И все же я определенно видел что-то, похожее то ли на большую дверь, то ли на ворота, а скорее на самую обычную дыру с неровными краями. Шириной метров четыре и примерно столько же в высоту. Прореху в привычной реальности, через которую, видимо, и пролезла на кладбище на покойная жаба. И хорошо, что только она одна. Тут вполне мог поместиться кто-то побольше и позубастее. «Справитесь, ваше преподобие!» Городовой запрокинул голову, пытаясь разглядеть верхний край прорыва. «Здоровый какой! В тот раз поменьше был!» «Справлюсь, только отойдите в сторону, любезный, и не подпускайте гражданских!» Последнее, видимо, относилось ко мне. Я не стал дожидаться, пока городовой погонит меня прочь, и сам отступил чуть назад в тень надгробья с побитым ангелом. Не слишком далеко, только чтобы не мозолить глаза преподобию. Не знаю, что он задумал, но пропускать такое зрелище я не собирался. И не зря. Оно того определенно стоило. Стоило городовому отойти, как его спутник начал действие. Больше всего это напоминало какой-то ритуал, причем из тех, что мне еще не приходилось даже наблюдать, не говоря уже о том, чтобы проводить самому. Преподобие сосредоточенно шевелил руками в воздухе, будто орудая невидимыми иглой и нитью, и прорыв становился меньше. Поначалу шов казался грубоватым и слишком размашистым, но через минуту воздух над могилами почти перестал ребить. Рана в реальности понемногу затягивалась, и по краям уже почти исчезла. Если меня интересовало, есть ли в этом мире магия, ответ я, похоже, получил. Вот дает! Да ты не бойся, смотри! Городовой осторожно перешагнул через надгробье и встал со мной рядом сложив руки на груди. «Когда еще такое увидишь?» В голосе старика звучало неподдельное восхищение. И, пожалуй, даже больше. Он таращился на преподобие так, будто тот был то ли неведомым чудом природы, то ли иконой в храме, а может и вовсе каким-то сверхчеловеком. Похоже, талант заделывать эти самые прорывы встречался в их мире нечасто. «Ты прости, сынок, что сразу не подошел. Служба!» — снова заговорил городовой. А ведь если б не ты, поди лежал бы я сейчас там с жабой, чтоб ей пусто было. Где так научился сабли махать? Вроде из гимназистов я погляжу, вам солдатское ремесло знать не положено. Не знаю, само получилось, я пожал плечами. Просто испугался, наверное, взял саблю. И часто у вас такое бывает, прорывы эти. Да лет сто, считай, вообще и не было, а то и двести. Городовой чуть сдвинул фуражку на лоб и почесал затылок. И все далеко, за Уралом, если только. А последние года три, как с цепи сорвались. И прямо в городе. Упыри лезут, лешие, жабы. Кого только не встретишь. А в феврале даже рогатый пожаловал на Гороховую улицу. Видимо, в этом мире каждому полагалось знать все до единой разновидности местной потусторонней фауны. Жабу я уже видел собственными глазами. Упыри с лешими даже звучали не слишком грозно, а вот рогатый... Рогатый, судя по всему, был посерьезней той страхолюдины, что сейчас валялась на Малом проспекте. «Помню, шума тогда было», — городовой на мгновение задумался, вспоминая что-то. «Трех городовых порвал, и мать с ребенком. Не успела убежать, бедная. До самого адмиралтейства, считай, дошел». «Хорошо, георгиевцы подъехали с пулеметами, усмирили кое-как». «Георгиевцы?» – переспросил я. «Ты чего, сынок? Никак ударился крепко?» Городовой улыбнулся и покачал головой. «Орден святого Георгия при святейшем правительствующем синоде. Защитники наши, кто ж их не знает?» Тот, кто прибыл в Петербург всего два-три часа назад, да еще и с 2028 года, впрочем, догадаться было несложно, хоть в моем мире ничего похожего не имелось, даже название. Похоже, эти самые георгиевцы представляли собой то ли таких боевых монахов, наподобие средневековых рыцарских орденов, то ли что-то вроде местного спецназа, только заточенного под войну со всякими жабами и даже рогатами. И помимо обычных солдат и офицеров, У них в штате были еще и такие, как преподобие. А это, поинтересовался я, указывая на фигуру, рядом со стремительно тающим прорывом. Вы уж простите, я раньше не видел. Это капеллан ордена. Городовой зачем-то понизил голос, перейдя чуть ли не на шепот. Божий человек! В нем сила особо имеется. Такая только у благородных встречается, ну, по большей части. Да и то не у каждого. У благородных? Похоже, в этом мире дворянское сословие отличается от простых смертных не только титулом и изрядным капиталом, но и наличием сверхчеловеческих способностей. И что ж получается, все благородные так умеют? Уточнил я с прорывами. Нет, сынок, этому только георгиевских капиланов учат. У них служба такая, а талант в роду разный бывает. Кому-то Бог силу дал, как у десяти человек. Кому-то долголетие кому-то людей лечить, а кому и взгляд особый. Городовой явно проникся ко мне симпатией, а может, просто любил поболтать. Иначе вряд ли стал бы так подробно рассказывать то, о чем в этом мире наверняка знали даже малые дети. Говорят, царь Петр мог глазами дубовую доску в три вершка прожечь, хоть со ста шагов, хоть с двухста. Самолично шведский фрегат потопил при Гангуте, Пороховую камеру подорвал так, что щепки выше мачт летели. Городовой кровожадно оскалился, но тут же продолжил уже тише. Но такой талант редкость. Разве что у князей и графьев встречается. А из обычных... Ой, тихо, сюда идет. Его преподобие Капеллан действительно уже закончил свою работу и теперь шагал через могилы к нам. И вид у него был, надо сказать, весьма недовольный.